Людвиг фон Мизис «Либерализм» Предисловие автора к английскому изданию «Общественный порядок, созданный философией просвещения, передал верховную власть простому человеку. В качестве потребителя простой человек был призван определять в конечном счете, что производить, в каком количестве и какого качества, кем, как и где». В качестве избирателя он был носителем верховной власти в деле направления политики страны. В докапиталистическом обществе на вершине оказывались те, кто был способен силой подчинить себе более слабых сограждан. Столь поносимый механизм свободного рынка оставляет открытым только один путь к приобретению богатства, преуспеть в обслуживании потребителей наилучшим и самым дешевым образом. В области ведения государственных дел этой демократии рынка соответствует система представительного правления. Величие периода между наполеоновскими войнами и Первой мировой войной состояло как раз в том, что общественным идеалом, к осуществлению которого стремились самые выдающиеся люди, была свободная торговля в мирном сообществе свободных народов. Это была эпоха беспрецедентного повышения уровня жизни, быстро растущего населения, эпоха либерализма. Сегодня принципы философии либерализма XIX века почти забыты. В континентальной Европе их помнят немногие. В Англии термин «либеральный» используется преимущественно для обозначения программы, которая только в деталях отличается от тоталитаризма социалистов, хотя следует упомянуть, что некоторые выдающиеся англичане продолжают поддерживать дело истинного либерализма. В Соединенных Штатах либеральный означает сегодня комплекс идей политических постулатов во всех отношениях противоположных тому, что под либерализмом подразумевали предыдущие поколения. Самозванный американский либерал стремится к всемогуществу правительства, является твердым противником свободного предпринимательства и отстаивает всестороннее планирование, осуществляемое властями, то есть социализм. Эти либералы... Особо подчеркиваю, что не одобряют политику русской диктатуры не по причине ее социалистического или коммунистического характера, а из-за ее империалистических тенденций. Любая мера, направленная на конфискацию имущества у тех, кто располагает большим, чем средний человек, или на ограничение прав владельцев собственности, рассматривается как либеральная и прогрессивная. Практически неограниченная свобода применения власти – предоставлено правительственным органам, решения которых не подлежат судебному пересмотру. Немногих честных граждан, осмеливающихся критиковать эту тенденцию к административному деспотизму, клеймят как экстремистов, реакционеров, экономических роялистов и фашистов. Считается, что свободная страна не должна допускать политическую активность со стороны подобных врагов общества. Весьма странно, что данные идеи в США – считаются специфически американскими, продолжением принципов и философии отцов-пилигримов, людей, подписавших Декларацию независимости, а также авторов Конституции статей «Федералист». Мало кто знает, что эта якобы прогрессивная политика возникла в Европе, а ее самым блестящим выразителем в XIX веке являлся Бисмарк, политику которого – ни один американец не оценил бы как прогрессивную и либеральную. Социальная политика Бисмарка была провозглашена в 1881 году, более чем на 50 лет ранее, чем ее копия, новый курс Рузвельта. Равняясь на германский рейх, в то время самую преуспевающую державу, все европейские промышленно развитые страны в той или иной степени восприняли систему, претендовавшую на то, чтобы... приносить пользу широким массам за счет меньшинства грубых индивидуалистов. Поколение, достигшее избирательного возраста после окончания Первой мировой войны, принимало этатизм, как само собой разумеющееся и с презрением относилось к буржуазному предрассудку – свободе. Когда 35 лет назад я попытался кратко изложить идеи и принципы той общественной философии, которая когда-то была известна под именем «либерализма», Я не тешил себя надеждой, что мой рассказ предотвратит надвигающуюся катастрофу, в которой со всей очевидностью вела политика, принятая на вооружение европейскими странами. Все, чего я хотел достичь, это дать небольшому меньшинству думающих людей возможность узнать о целях классического либерализма и его достижениях и тем самым подготовить почву для возрождения духа свободы после приближавшейся в то время катастрофы. 28 октября 1951 года профессор Хамилиус из Люксембурга заказал экземпляр либерализма в издательской фирме Густава Фишера в Йене, советской зоны Германии. 14 ноября 1951 года издательская фирма ответила, что ни одного экземпляра книги в наличии нет и добавила, по приказу властей, все экземпляры книги пришлось уничтожить. В письме не говорилось, были ли это власти нацистской Германии или демократической Республики Восточной Германии. За годы, прошедшие со времени публикации либерализма, я написал значительно больше по данным проблемам, обсудил многие вопросы, которые не мог рассмотреть в книге, размер которой пришлось ограничить, чтобы не отпугнуть широкого читателя. В ней я касался вопросов, которые не имеют такого значения в настоящее время. Более того... В этой книге многие проблемы политики трактуются так, что их можно понять и правильно оценить, только если учитывать политическую и экономическую ситуацию времени, когда она была написана. Я ничего не изменил в первоначальном тексте книги и не оказывал никакого влияния на перевод доктора Ральфа Райка и редактирование, проведенное мистером Артуром Годдардом. Я очень благодарен этим двум ученым за усилия, сделавшие эту книгу доступной англоязычной публике. Людвиг фон Мизис, Нью-Йорк, апрель 1962 года.